Глава одиннадцатая. Анри. Я не знал, сколько уже здесь нахожусь. Пытался как-то определять время, но разве это возможно? В пространстве, без дня и ночи. Тридцать семь, чертил палочкой на пыли. Тридцать семь не дней, а дверей, которые я проверил. И только что тридцать седьмая с гулким хлопком лопнула в воздухе. Сколько их еще осталось? Я пытался посчитать, но каждый раз сбивался. Они кружили, меняли своё положение, и я не был уверен, что к ним не добавляются новые. Игры с пустотой продолжались. Я пытался снова и снова, только для того, чтобы обнаружить себя всё в той же комнате, из которой нет выхода. Ввыл от отчаяния, но поднимался на ноги и шёл к следующей двери. Сила оставалась всё меньше, всё меньше веры. Нельзя было даже забыться сном, потому что любые физические потребности в пустоте отсутствовали. Ни сон, ни еда не заботили меня, только очередная дверь. За каждой были свои испытания. За эти 37 раз я и сгорал заживо, и тонул, и боролся с неведомыми чудовищами, и выбирался из наглухо заколоченного гроба. Фантазия пустоты не знала границ, а я никогда не мог представить, что ждет в следующий раз. Мелькала трусливая мысль — не пытаться больше, лечь и умереть. Рано или поздно смерть придет, ведь ничто не длится вечно. В такие минуты я начинал жалеть о несостоявшейся казни, о том, что не погиб сразу, без мучений и боли, потому что в этом пространстве всё было слишком реально я даже научился чувствовать от каких дверей идёт больше опасности от каких меньше потому что страх приходил раньше чем я открывал очередную дверь и чем сильнее был страх тем больше ужас ожидал меня за дверью тридцать седьмая дверь выпила силы досуха я долго лежал на спине и смотрел в бездонное черное небо с плывущими серыми облаками. Всегда неизменное небо. А оно будто смотрело на меня. Наверное, так исходит с ума. Я был близок к этому. В голове творилось «демоны знают что», и тени жутких существ уже мерещились мне не только за дверями, но и здесь. Галлюцинации. «Может, сдашься уже, Анри?» хихикнул кто-то рядом я заставил себя сесть и явилась в том же сером балахоне так похожем на одеяние магистра пустоты может они с ним родственники не дождёшься ответил резко если ты конечно не обманываешь меня и выход действительно есть он есть анри вейран я никогда не лгу пустота качнула головой только есть ли смысл бороться Там в реальном мире тебя никто не ждёт. Ложь, стиснул кулаки. Ты лжёшь. Почему это? Пустота даже оскрбилась. Нет, дорогой граф, и не думала, меня ждёт невеста. Что? И пустота рассмеялась так звонко, будто я сказал лучшую шутку на свете. Она хохотала, хватаясь за бока тонкими бескровными пальцами. Невеста промолвила сквозь слёзы смеха: Прости, Анри, но твоя Полли живёт дальше. Она молодая, красивая. Ты ведь сам просил её позабыть о тебе. У неё новая жизнь, новый жених. Неправда? Да, я просил, но я был уверен, что не вернусь. Эгоизм, возможно, но вера, что Полли всё ещё ждёт меня, придавала сил. Я могу доказать, хмыкнула пустота, будто скорбившись. Позволишь Она замерла у меня за спиной и опустила ладони на глаза, а затем пришли видения. Вот Полли гуляет по белому бульвару с мужчиной в чёрном. Я не видел лица. В пустоте не было чётких очертаний, разглядел только силуэт, но не узнать Полли не мог. А вот она в постели с другим мужчиной. Не верю, вырвался из хватки пустоты. Я не верю тебе. Зря, ответила она. Видишь ли, Анри, я ничего не придумываю сама. Природа обделила меня воображением, но я могу читать картины внешнего мира. Но за дверями, то, что за дверями, ты создаёшь сам. Это твои самые затаённые страхи, в которых ты, возможно, даже никогда себе не признавался. Это детские кошмарные сны, которые стали реальностью. Так что это не я мучаю тебя, Анри. Ты сам мучаешь себя. Я замер, пытаясь осознать то, что только что услышал. Я сам? Но если это так, тебя никто не ждёт, продолжала петь пустота. Любимая забыла тебя, брат ненавидит. Что ты такое говоришь? Фил не может. Ох, Анри, она вздохнула, будто устала от моего общества. Ты ведь разрушил его жизнь. Из-за тебя погибли ваши родители. Из-за тебя он не может вернуться в родной дом. И поверь, ему сейчас не сладко. Покажи мне брата, потребовал я. Как прикажете, пустота присела в реверансе. По крайней мере, блохон качнулся именно так и снова опустила ладони на глаза. Я видел тёмный коридор, едва освещаемый светильниками, и фигуру, скрючившуюся на полу. Видел тех, кто наносил удар за ударом руками, ногами. Отпусти, взвыл я. Мне нужно к брату. Ошибаешься. Он тоже тебя не ждёт. Думаешь, Филипп не понимает, кому обязан тем, что даже имя своё теперь без страха назвать не может. Думаешь, ему приятно быть братом убийцы? Я никого не убивал, кричал я. Ты этого так и не доказал. и не докажешь, пока не выберешься отсюда. Но стоит ли выбираться, Анри? Стоит ли? Пустота рассмеялась снова, и серая фигура рассыпалась пылью. А я так и остался сидеть на полу перед дверями и теперь не знал, стоит ли пытаться снова. Филипп. Слова директора прозвучали для меня как приговор. Радовало одно. Для Роберто тоже, потому что мой новоявленный сосед врачнел на глазах. Он даже как-то сутулился, словно надеясь разжалобить судью, но директор остался непреклонен. "И дети, дети мои", произнёс он патетично, и мы пошли прочь. При этом мне показалось, что я слышал смешок куратора Синтера. Вот ещё лис. Но злиться на него не было смысла. Всё-таки поединок помог мне успокоиться и почувствовать себя отомщённым. А это уже немало. Поэтому я спокойно вернулся в комнату, убрал свои вещи с пустой кровати, их было немного, и приготовился идти на последнюю сегодня практикум. Роберт появился в дверях, когда я уже собирался уходить, мрачный, как туча, недовольный и полный негодования. "Что?" спросил, уставившись на меня. "Да ничего", ответил я и пошёл прочь. Что Роберт не тронет мои вещи? не сомневался. Пришлось соорудить для них защиту, и вряд ли он справится с этим заклинанием. Повошел в кабинет практической магии и понял, что судьба снова подставила мне подножку. Ну почему? Почему из тридцати двух парт свободной была только одна? И раз Роберта здесь нет, значит, придется нам побыть соседями и здесь. Надеюсь, хоть тут директор не распорядился. Делать нечего. Я занял место за партой, достал учебник, покосился на набор колб. Что-то мне это не нравилось. Почти перед началом пары в дверях появился Роберт. Ему ситуация не понравилась ещё больше. Он плюхнулся на соседний стул и зло посмотрел на меня. Опять ты, Вейран. Опять ты, Гейлен, фыркнул я и отвернулся, давая понять, что обмен любезностями не состоится. А в дверях уже появился профессор Снорт, преподаватель практической магии, опять-таки базового уровня. "Добрый день, студенты", бегло заговорил он. "Знаю, что добрый не для всех, но хорошо всё то, что хорошо заканчивается, да?" и покосился на нас. Мы слаженно кивнули. "Сегодня нам предстоит прилюбопытнейшее задание", профессор потёр руки в предвкушении. "Мы будем создавать Зелье преображения. Оно позволяет менять внешность и оставаться неузнанным. Как вы понимаете, неоценимое умение для тёмного мага. И опять же, как вы понимаете, вашу магию оно не замаскирует, только лицо. Поэтому не советую под зельем отправляться грабить лавки. Лучше уж подглядывать за девчонками. И профессор хохотнул, довольный своей шуткой. Мы же помрачнели. Откуда в нашей гимназии девчонки? Итак, кто слушал меня внимательно на лекции, тот помнит, что для зелья преображения мы используем корень титинника белого, добавляем щепотку ведьмовского порошка, капельку спирта и заклинание Астраверта по часовой стрелке, не иначе. Если вы всё выполните верно, то тот, кто выпьет зелье, приобретёт задуманный вами внешний вид. Да-да. Тестировать приготовленное вами зелье будут соседи по партии. Мы с Робертом покосились друг на друга. Я понял, что пощады не будет. Он, наверное, решил то же самое. Мы придвинули к себе наборы колб. Что же мне придумать? Что слабак. Воображение отказало, шепнул Роберт. А тебе известно, что такое воображение? Чуть обернулся я. Филипп, Роберт, Все обсуждения потом, швыкнул на нас профессор. Потом так потом, наверное, не следовало мне злиться, но Роберт умел ляпнуть под руку, и вместо невинного изменения цвета волос я задумал нечто иное. Магия легла как надо, так всегда случалось, когда у меня было неплохое настроение. Увы, в последнее время я не мог им похвастаться, но сегодняшняя победа откровенно радовала Поэтому и заклинание удалось на славу. Роберт мучился куда дольше. Что-то мне подсказывало, что получилось у него не зелье преображения, а яд, потому что жидкость вышла буроватая. Даже пить было страшно. Мы готовы, подозвал Роберт профессора. Я бы не был так уверен. Что ж, профессор Снорт покосился на наше произведение. Вейран, пейте первым. Я пожал плечами. Пить так пить, залпом осушил жидкость, к счастью, раствор оказался безвкусным. И ничего, провозгласил профессор. Вы допустили ошибку в формуле заклинания, Роберт. Филипп, не волнуйтесь. Это была всего лишь слегка подкрашенная вода. Теперь вы, Роберт. Гелен зло покосился на меня и выпил. Мгновение ничего не происходило. Не вышло. Но затем он схватился за голову, а я рассмеялся, потому что теперь голову противника венчали длинные крепкие козлиные рога. Они красиво велись и чуть загибались к затылку. «Загляденье! Вей ран!» — взвыл Роберт и едва не бросился на меня. Но я увернулся, а профессор перехватил недруга, пылающего жаждой мести. Ай-ай-ай, погрозил он Роберту. Это ведь всего лишь заклинание. Ничего, к вечеру отвалится. Теперь уже смеялись все, даже невозмутимый профессор и друзья Роберта. А он только рыкал зло и, видимо, мечтал меня убить. Прости, ничего личного, сказал я и отвернулся. Впрочем, поиздевался над соседом не только я. Другие студенты щеголяли большими ушами, красными носами, тройным подбородком. Никто не обижался, все дружно посмеивались над новой находкой, а я чуял, что месть Роберта последует скоро. После практикума мы потянулись на этаж ниже, в жилые комнаты, и вдруг все замерли разом. Что там? спросил я толкущегося впереди Мика. Предварительные списки, вскрикнул тот и принялся работать локтями. Признаюсь, в эту минуту я забыл и о гравском титуле, и о предвзятом отношении, и о злющем враге. Вместо этого, так же как и все, ринулся к большому стенду, на котором значился список фамилий, и отыскал свою седьмое место. Тьма, всё из-за дуэли, иначе было бы третьее. А восьмым значился мой новый сосед по комнате, который как раз поторопился исчезнуть с чужих глаз. До экзамена оставалось всего неделя, надо за это время не ухудшить свою позицию. В комнату идти не хотелось, и я посидел немного в библиотеке, в самом непопулярном месте на этаже, и всё же поплёлся к себе. Роберт был в комнате, потому что рога по-прежнему велись над его головой. Он читал какую-то книгу и даже промолчал, когда я появился в дверях, забрал полотенце и пошёл умываться. Промолчал он и когда я вернулся. Ни к добру. Впрочем, мне было некогда думать об этом. Хотелось спать. Я погасил светильники со своей стороны и лёг. Раздеваться не стал. Мало ли, что стукнет Гелену в голову, ещё и изрежет одежду, наплевав на защиту. Закрыл глаза. Всё-таки день выдался утомительный, поэтому вскоре моя бдительность дала крен, и я уснул. А во сне перенёсся на знакомую площадь с виселицей. Только почему-то была зима, а не лето, и сыпал снег, а я стоял на снегу босыми ногами и смотрел на покачивающееся на ветру тело. Я даже держал себя в руках, пока тело матери вдруг не пошевелилось. А её глаза не распахнулись и уставились на меня. Кажется, я опять сорвал голос. Потёр пальцами виски, зажёг светильник, разгоняя сумрак комнаты. "Вейран, ты в своём уме?" раздался тихий вопрос. "Когда как?" ответил я, не глядя на Роберта, и повернулся на другой бок лицом к стене. О том, чтобы уснуть, уже не было речи, а встать тоже не выход. Роберт ведь не отстанет. Буду делать вид, что сплю. Меня хватило на полчаса. После этого болеть начало всё, что могло болеть. Тело затекло. Демоны с ним с соседом. Я обернулся. Мой светильник снова не горел. Видно, Роберт погасил. Я тихонько поднялся, стараясь не скрипеть половицами, взял со стола учебник и пошёл в коридор. Посижу где-нибудь на подоконнике до рассвета. Ты куда? Долетело в спину. гулять, ответил я. А, ну-ну, смотри, не заблудись. Хорошее напутствие. Я разместился у ближайшего окна, призвал светлячок и погрузился в чтение. Меня никто не потревожил. Но на рассвете, кажется, задремал прямо там, на подоконнике, потому что вдруг услышал женский голос: "Мальчик, проснись, тебе сюда нельзя". Резко открыл глаза. Огляделся по сторонам. Приснилось, только по полу велась странная сизоватая дымка, но она быстро растаяла. И как это понимать? За окном уже серело, и я спрыгнул на пол и пошел собираться на занятия, надеясь, что за этот день рога не вырастут у меня».